Глава 9. Кисуля венценосная. Кутузовский проспект. Ночь. Император объявился в шопинг центре перекрестия в разгар ночи, словно снег на голову, одетый в элегантный серый костюм в кожаных сандалиях с летним золотым венцом на голове. Едва его величество с интересом рассматривая рекламу вошел в супермаркет, две продавщицы сразу упали в обморок, а пятеро прочих испытали внезапный оргазм. Одарив верноподданных парой горстей конфет Мишка, Август потребовал присутствия главного купца. Сонное начальство в жилетке и картузи с бородой лопатой под белые ручки извлекли из кабинета, представляя царю. Первое время купец был бесполезен, держался за сердце, часто хватая ртом в воздух. Лишь после стопки коньяка его речь обрела нужную связность. «Твое величество!» — снял Картус-купец. «Какими судьбами к нам?» «Да вот!» — погрозил пальцем государь. «Мне на совещании сказали, что в империи кризис, а вы купечество гнусным образом цены ломите, хотя в Европах их снижают». «Решили дружно по нашему магазину пройтись, прямо из Кремля, а то, знаете, давно на шоппинге не был. Очень любопытно». Купец униженно кланялся, подметая бородой пол. «Царь-батюшка», — залепетал он, — «да что ж сразу к нам? Недостойны». Эвон по дороге из Кремля, сколько всего славного! Ты бы, кормилец, в бутик Версача зашел, Али, Тифани, вот где!» «Цены подняты, кризисом пользуются, ломят справославных православных в тир... три дорога в еврох своих, а у нас что? Цены наискромнейшие, в убыток себе работаем, бога таить не забываем». Государь подошел к мясному прилавку, любуясь розовыми отбивными. Купец за его спиной, ломая ногти, распечатал пачку успокоительного. «Это что же за свинина такая дорогая?» – строго спросил Август. «Почему же дорогая, благодетель?» Икнул позади купец. «Да сам не знаю», — сообщил император, почесав затылок под венцом. «Я-то откровенно сказать давно не в курсе, почем свинина. У нас в Кремле она бесплатная. Бери да кушай. Здорово быть государем, правда? Шкуру!» Граф молодцевато щелкнул каблуками. «Никак нет, ваше сиятельство», — отчеканил он. «Здорово и клёво это служить своему императору. Другого счастья мы не знаем и знать не хотим». «Зачет?» — довольно кивнул Август. «Ну что ж, тогда ты скажи. Тут дорого?» «Понятия не имею, государь», — пожал плечами шкура. «Я такое говно не покупаю. Затариваюсь на фермах, где выращивают экологически чистых поросят. Там, кстати, тоже даром отдают. Прямо беда какая. Боремся с коррупцией, а все бесполезно. Надо сажать тех, кто дает, а не кто берет». «Чудная мысль», — восхитился император. «Молодец, хвалю». «Есть правда, опасность. Чиновники будут брать двойной тариф с взятка дателя, угрожая его следствию заложить. Ладно, если никто не знает цен на свинину, посмотрю-ка я бумаги». Из интернета кое-что скачал, прихватил с собой. Купец побледнел, смях, смяв в руках картуз. «Свиньи-то у нас какие, царь-батюшка!» — понес он на колесицу. «Первостатейные свиньи! На иную смотришь — не свинья, а прямо министр! Холеная, взгляд умный, копытцы чищенные, хоть газету давай читать!» Пресс-секретарь государя обер-камергер-сандов больно ущипнул купца за локоть. Тот застыл на месте, глаза дико вращались, как у сломанной куклы. Лицо пошло красными пятнами. Купец был близок к потере рассудка. Наценка 120%, двадцать процентов. Свёл брови. Государь, обалдеть можно. Дерете последнюю шкуру трудящихся? Ничего, я сейчас здесь порядок на виду. Пользуйтесь тем, что я загружен проблемами империи. Устроили беспредел. беспредел. Интересно, а колбаса почём? Я помню, она ведь раньше 2 рубля стоила. Батюшка убитым голосом произнес купец. «Ей-богу, я даром все раздам, выйду на улицу и скажу. Православный, бери, что хочешь. Скидка царская, только езжай отсюда, ладно? Пронесла ж тебе, отец, нелегко именно в наш супермаркет. Других рядом полно». «Живой? А и раками на вес золота? Так нет, тебе именно к нам надо заглянуть. Чем я господа прогневил, милостивец? Только на этой неделе свечки в храме пудами жёг». Сандов и Шкура оттёрли купца в сторону. Тот упал на руки Свиты. «Охренел от счастья», — объяснил императору граф Шкуру. «Шарики за ролики заехали. Конечно, такая реклама им. Соседи обзавидуются». Неподалеку послышался шум, грохот и крики радости. Охрана с трудом сдержала натиск, груженного покупками человека среднего роста, с коротко стриженной бородой и горящими от восторга глазами. Он воздел руки вверх, падая на колени. Рядом шмякнулись пакеты с молоком. Государь в испуге вздрогнул. Это был известный монархист Леонтий Михайлов, ведущий телепрограммы «Одна ты», посвященный империи. Кисуля венценосная, сокол наш ясный, белугой ревел Михайлов, подползая к царским сандалиям. Ручечку дай, ручечку поцелую тебе. Корреспонденты возбужденно защелкали фотокамерами. Хватит, братец, поморщился Август. Поднимись, неудобно. Тут пресса. Пресса, страдал Михайлов, поднимая брызги молочных луж. Пущай, снимают масоны, мать их так. Осенишь меня диссенцию, милостивец. Август нехотя произвел рукой жест благословления. Царские охранники, подняв, утащили Михайлова за полки с кондитерскими изделиями. Уборщица по знаку «шкура» малонейностом подтерла с пола разлитое молоко. Ух, произнес император, да шо ж это такое, куда ни зайдешь, везде одно и то же. Приятно, разумеется, что народ так любит монархию, но как-то они в выражении любви слишком экспансивны. И все чего-то просят, квартиру, гражданство, на елку в Кремль приехать, будто у них свои елки нигде не растут. Дай волю, скоро червонец начнут до получки одалживать». Шкуру дипломатично промолчал, по его мнению, Август сам перегнул палку, часто разыгрывая всеобщего батюшку. Вот скажем, бунт мастеровых против купцов в Пекалево, думал шкуру. Перекрыли дороги орут, царя сюды, делов-то в сущности на копейку, вызвать окон отряда казаков особого назначения, чтобы постигали нагайками. А он, что делает, ввёл систему «Дьюкс-Экс-Машина» или «Царь из вертолёта», садится в вертушку, летит туда и показушно треплет копцов за ухо. После разборки в Пикалево дороги стали перекрывать и в Москве, например, если не пришёл сантехник. Пару раз Августу под телекамерами пришлось ехать с разводным ключом на Домодедовскую, закручивать вентиль и менять в крайней прокладке. «Внешне выглядит шикарно», — соглашался Шкуро. «Имидж поправляет, спору нет. Но сколько проблем? Ведь что такое император? Ему лучше показываться народу через парадное крыльцо, чтобы держали под руки бояры, блюли, византийское великолепие. А когда царь лезет на прилавок со свининой в супермаркете, это сцена из камеди Клоа. Тьфу ты, блять». Государь грозно приблизился к витрине с сырами. Главного купца Перекрестия в это время отливали водой. Высочайше. Попробовав сыр, император посетовал на дороговизну и ушел в направлении печенья. Печенье тоже оказалось не по карману. Август качал головой, хмурился, доставал калькулятор и что-то считал. Далее царь приценился к стейкам из семги, но остался недоволен их ценой. Купец предстал пред его светлые очи. С бороды скатывались прозрачные капли, мокрые веки дергались. «Озверел совсем, укоризненно», — заметил государь. «Что ж я вижу? Фуагра у вас по 500 золотых за баночку, белое вино шато шестьдесят 68 года, 2000 золотых, омары в аквариумах и вовсе не подступись». «Как народу-то завтракать? Ему ж с такими ценами каждую копеечку придется беречь». «Чего?» – неживым голосом переспросил купец. «Народ это не ест». «Неужели?» – растерялся император. «А в народе не любят омаров?» Купец вновь лишился сознания. Он упал столбом, не разгибаясь. Август в глубокой задумчивости вышел из супермаркета. Свита молчала, пытаясь угадать его настроение. Прохожие фотографировали царя на мобильнике. У метро, невзирая на поздний час, торговала укропом бабушка. Почем? спросил государь, вертя в руках пучок. «Пять золотых, милок!» – угодливо ответила старуха. «А что так дорого?» – сказал император. «Какая у тебя торговая наценка? Небось, двести процентов. Сейчас свою памятку из интернета посмотрю». Бабушка сумрачно забрала пучок обратно, плюнула, заковыляла назад. Государь жутко смутился и обратил взор на кавказца с мешком абрикосов. «Сколько стоит?» – буркнул царь, тыкая пальцем в плоды. ва Неопределенно ответил Кавказец. Хороший такой абрикос, да? Ты из полиция? Я бесплатно раздаю. У меня регистрация есть, лучший. Август, разумеется, ни черта не понял из-за его сумбурной речи. Сколько стоит? Повторил он вопрос. Сорок копеек на обум назвал цену Кавказец почти даром. Дорого, города ответил император, но оценка просто огромная. К остановке у метро подъехал автобус. Войдя внутрь вместе с охраной, царь спросил о стоимости билета. Узнав ее, возмутился дороговизной. Пассажиры стали просить автограф, а шофер, стукнувшись головой о руль, незамедля упасть в обморок. Торговцы с остановки принялись разбегаться. Хозяева киосков отползли в кусты, стараясь раствориться в темноте. Проститутки заперлись в машинах, дрожа от страха. Залы иговых автоматов выключили рекламу, обменники захлопнули двери. Улица в момент вымерла. «Это беда», — тихо сказал Шкура пресс-секторарю. «Вот понесло. Сейчас в метро спустится и будет интересоваться, какие наценки на поездку. Шоуруму полезет пробовать. Кошмар просто. Придумай что-нибудь. Я тебя умоляю». «Чего я сделаю?», — шепотом огрызнулся Сандов. «Его теперь не остановишь». Ситуацию спас. Звонок. Сотрясший мобильный телефон императора. Грессу с двухглавым орлом и одной кнопкой. Царь поднес к уху аппарат, и сейчас же его лоб под золотым венцом сжался недовольными морщинами. «Что-то срочное, Антипов?» – спросил он. «Я тут со свининой». «Боюсь, что да, Ваше Величество», – сказал жандарм. «Только что из усыпальницы в соборе инвалидов похищен прах Наполеона Бонапарта».